Глава 4. В конце концов, я взял с собой Джоди на свидание с мамой, но только после того, как Мисти и Эмбер согласились не ехать. Вообще-то в тюрьму они непременно ездили втроем, так что пришлось мне за завтраком просить Мисти пропустить этот день. Она все еще ужасно злилась из-за папашенного дивана, поэтому бросила на меня мрачный взгляд и заявила, что и так ни за какие деньги не сядет в машину со мной. Эмбер носа не казала из своей комнаты. Прежде чем отвезти Джоди в школу, я в бытовых приборах Беркли, битых два часа, занимался холодильниками. Разгружал, распаковывал и расставлял по демонстрационному залу, а потом еще три часа ухлопал на перевозку в хозяйском грузовике стиральных машин, сушилок и плит. В напарнике мне достался Рэй, который только и делал, что поносил своих детей. и жену. Настроение у меня было паршивое, и оно делалось еще хуже. Стоило подумать, что после свидания с мамой придется перед Джоди дурака валять, дескать, все замечательно. Обычно показной оптимизм демонстрировала Эмбер, и признаю, как бы мне ни было ненавистно все, что творила Эмбер, успокоить Джоди у нее получалось. Джоди ждала меня у окна учительской, когда я объявился с ее рюкзачком и розовой весенней курткой, которая в этом году стала ей маловата. На ней было платье в цветочек, растянутые на коленях колготки и серебристые высокие ботинки, которые ей подарили в прошлом году на Рождество. Многие дети стараются принарядиться перед свиданием в тюрьме. Кого-то заставляет тетя или там бабушка, но кое-кто и сам гораст. Джоди из таких. Это бросается в глаза. Эти дети вечно прихорашиваются. Не вижу в этом никакой логики, разве что показать мамаше: «Смотри, какая я хорошенькая и трогательная в своем платьице! Ты по мне не скучаешь?» Словом, нагнать на мамочку тоску. Всю дорогу Джоди трещала, не умолкая. «Вот скоро прискачет пасхальный кролик», Одна девочка принесла в школу редкую бинни-бэби в форме утконоса и с ярлыком, и всем рассказывает, что ее родители через пару лет продадут игрушку за миллион долларов, а в кафе на обед подают корн-доги на палочки. Примечание. Бини Бэбис — маленькие мягкие игрушки, копии животных, каждая из которых имеет свое имя — Выпускается ограниченными тиражами, в цене у коллекционеров и на вторичном рынке могут стоить сотни и даже тысячи долларов. Тай Уарнер, основатель и владелец компании, сознательно ограничивал производство игрушек. Торговцам разрешалось закупать лишь по 36 экземпляров каждого персонажа в месяц. В результате цена игрушек, изначально продававшихся по 10 долларов, взлетала до тысячи, иногда и до пяти тысяч. Сам Тай Уарнер заработал на мягких игрушках 6 миллиардов долларов и вошел в список богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Корн док сосиска в булке в форме кукурузного початка. Конец примечания. Джоди последнее время такая болтушка, и я этому только рад. Утомительно немного, ну и пусть ее. После того, как мамочка застрелила папашу, Джоди на какое-то время словно онемела, стала мочиться в постель, ела только красное желе. К ней прикрепили другого мозгоправа, не Бетти, дядьку с бородой, который знал все ни о чем. Он хотел положить ее на обследование, Эмбер была вне себя. Весь следующий месяц, как не появлюсь дома после бесплодных поисков работы, Эмбер сидит на диване и Джоди у нее на коленях. Сидят себе тихонько, никого не трогаю. И вот однажды прихожу, они играют в динозавров и едят попкорн из большущей миски. С тех пор с Джоди все хорошо. Методом проб и ошибок я определил, что лучший день для свидания с мамой — пятница. Посетителей — никого. Только набитому дурню может приспичить закончить свой предвыходной рабочий день тюремным свиданием. У уикенды хуже всего. Толпа детей с рисунками и домашними заданиями. В мужских тюрьмах такой тьмы детей среди посетителей наверняка не бывает. Там и особых комнат-обнималок, где заключенные могут пощупать своих детишек живьем, небось, нет. И на стенах столовой никаких звездочек и фигурок. По словам Джоди, мама ей сказала, что поскольку кнопки, веревки, липучки запрещены, они приклеивают все это добро овсянкой. Пудинг из тапиоки тоже годится. Среди посетителей мужской тюрьмы, наверное, одни адвокаты и шлюхи. Это логично. Ведь тюрьма – зеркало реальной жизни. А мне всегда казалось, что если у женщины есть ребенок, то все остальное в ее глазах теряет значение. Матерью может быть только женщина. Мы уже приближались к нашему повороту, а Джоди все не умолкала. С шоссе тюрьму видно, как на ладони Она помещается в нижней части долины, которая изображена на каждом банковском календаре в здешних местах. Только вместо громадного серого бетонного здания, заслоняющего окрестные холмы, на календарях непонятное строение из красного кирпича. Уверен, правительственные чиновники просто искали уединенное место и ничего такого не хотели сказать. Только контраст между уродством человека и красотой природы... Они показали наглядно. Я не обращал особого внимания, о чем трещит Джоди, зато в восторг приводило само ее оживление. С не меньшим восторгом я слушал в магазине Келли Мерсер. От одного звука их голосов становилось как-то легче на душе, спокойнее, словно мамин пылесос гудел. А вот стоило маме внезапно прекратить уборку, как делалось тревожно, сам не знаю почему. Джоди отвернулась от меня, уставилась в окно. «О чем бы таком с ней поговорить, чтобы ее веселье никуда не делось?» Но я не успел ничего придумать, потому что Джоди спросила. «Что такое смертельная инъекция?» «Где ты это услышала?» — опешил я. «От Тайлера Кларка в школе. Он сказал, маме сделают такую». Я украдкой покосился на нее. Она не отрывала глаз от окна. «Ничего такого маме не сделают». Эсми говорит, если старые собаки мучаются перед смертью, ветеринар может назначить им инъекцию. Только она говорит, людям ее не делают, людям она не нужна, они сами умирают. «Все правильно». «Мама не умирает, ведь правда?» «Не умирает». «Не хочу, чтобы она умерла, даже если она убила папу». Руки мои дернули руль. Бывает, они действуют будто сами по себе. Пикап бросила в сторону, потом вынесла обратно на свою полосу. Джоди ухватилась за приборную доску. «Давай не будем нести всякую фигню, когда я за рулем, ладно?» — прорычал я. «Ладно. Тогда скажи, что с тобой?» «Ничего». «У тебя настроение плохое?» «Ничего подобного». «Нет плохое». «Ничего». Я осекся. В этом споре мне шестилетку не победить. «Плохое!» — стоял на своем упрямец. «Джоди, ты все равно не поймешь». «Только не надо опять говорить, что я еще маленькая. Ничего я не маленькая». «Нет маленькая». «Ничего подобного». «Нет ма...» «Неважно». «Хочешь анекдот?» «Валяй». Мы свернули с магистрали на местную дорогу. Поле по правую сторону сейчас пустое, но к концу лета его, сколько хватит глаз, покроют подсолнухи. Заключенным поле не видно, но маму арестовали в августе, так что она в курсе. «Знаешь, что говорит вампир, когда встречает знакомых?» «Нет». Она широко улыбнулась. «Чмоки-чмоки». Я расхохотался. И правда забавно. На стоянке она подождала, пока я открою ей дверь, захихикала и повторила «Чмоки-чмоки». В руках у Джоди картинка, которую она нарисовала для мамы. Куча фруктов, намалеванных неоновым фломастером, а сверху надпись «Фрукты, полезные для тебя». Они в школе как раз проходят продукт питания. А внизу обязательно подпись «Твоя дочь Джоди». По паркингу Джоди прошествовала королевой, расточая улыбки направо-налево. Ну, ничего ребенка не боится. Вообще-то, видеться сегодня с мамой я не планировал. Лучше, как всегда, посижу в комнате ожидания, полистаю потрепанный номер Аутла Байкера. Или лучших домов и садов. Другие издания мне здесь не попадались. Но Джоди вцепилась в мою руку и потащила за собой. Я отнекивался, как мог. Охранник с металлоискателем даже сказал ей, Не напрягайся, куколка, некоторых сюда прямо-таки не затащишь. Вот почему я нарушил свой обет, никогда в жизни не видеться с маменькой. Будет тут всякая шваль в синтетической форме резиновых ботах надо мной глумиться. Порой я жалею, что родился парнем. Джоди так и бросилась под металлоискатель, когда я согласился пойти с ней. В первое-то свое посещение тюрьмы надумала, охранники ищут конфеты. В прошлом году пошли разговоры, что у всех, кто идет в обнималку, будут смотреть физиологические отверстия на теле. Одна тетка использовала свою десятилетнюю дочь, чтобы пронести в тюрьму разобранный на части пистолет. Я не сторонник смертной казни. Но когда мне сказали, куда маленькую девочку заставили прятать железки. Я увидел только один выход. Отвести эту тетку в сторонку и выстрелить в голову. Американский союз защиты защитой гражданских свобод может утереться. Тут все без них ясно. А тюремщики ничего, только понавешали дополнительных камер наблюдения. Первыми в обнималку вошли мы. Три стула, одно кресло-качалка. Это для женщин с маленькими детьми, понял я. Мне бы сразу уйти, Но тут открылась дверь, и вошла она. В каком-то балахоне вроде больничного халата, только не белым, а желтом. Тяжелый юмор. Джоди так и кинулась к ней. Охранник вышел и закрыл за собой дверь. Мама присела, обняла Джоди и только потом заметила меня. Сперва она меня не узнала. А может, в глубине души я и не хотел, чтобы она меня узнала. чтобы осталось только пробормотать извинения, дескать, пардон, недоразумение и распрощаться навсегда. Чтобы она сказала мне «Извини, на секундочку мне показалось, что ты мой мальчик». А я бы ответил «Ничего страшного, мне тоже померещилось, что вы моя мама». Вообще-то эта женщина на мою маму даже и не была похожа. В памяти у меня мелькали совсем другие образы. Свадебное фото, где ее тошнит, ранние детские годы, мама красивая, беззаботная, с волосами, завязанными в конский хвост, измотанная нервная дамочка, какой она стала потом, замкнутая мрачная тетка, в которую превратилась совсем недавно. И снова особо скинувшая с себя бремя забот, когда ее в наручниках и в одежде перемазанной в крови мужа увозили из дома навсегда. Она похудела, постарела. Лицо ее не было совсем уж безмятежным, но и сильно встревоженным тоже. Какое-то унылое, утомленное смирение пронизывало ее всю, будто она велела себе принимать все горести как должное и сохранять спокойствие духа. Рыжие волосы были коротко пострижены, совсем как у меня. Вот уж, наверное, Эмбер поиздевалась. «Харли?» произнесла она. Прозвучало как вопрос, но это была констатация факта. Меня узнали. Заметили. Обратили внимание. Она выпустила из объятий Джоди и поднялась на ноги. «Харли», — повторила мама, и глаза ее наполнились слезами. Подошла ближе. Мне показалось, чтобы ударить меня. Сам не знаю почему. Она меня никогда не била. Я попятился, но она похватила руками мою голову, всмотрелась мне в лицо, словно младенцу, и крепко-крепко обняла. «Мой малыш», — проговорила мама. Ее дыхание пощекотало мне шею. В ее словах не было ничего глупого, несуразного или фальшивого. Еще одна констатация факта. Вот и все. Ее голос зацепил меня. Вдруг стало ясно, что передо мной не посторонняя. Этот голос один на целом свете, был ласков со мной, не требуя ничего взамен. Он вошел в мое сознание, прежде чем у меня сформировались уши. Как я ни старался, не получилось ни обнять ее в ответ, ни оттолкнуть. Все чувства куда-то делись, за исключением тупой боли промеж глаз. Свобода воли была сметена могучим приливом любви и поднявшейся из глубин встречной волной ненависти. Слишком поздно я осознал, что впервые повидался с матерью после того, как ей впаяли пожизненное. Это тебе не жук чихнул. Она разжала объятия, вроде бы не заметив, что я ей не ответил. В конце концов, я был взрослый. Никогда не видел, чтобы папаша обнимал кого-нибудь, кроме мамы и Мисти. Мама отступила на шаг. Между нами вклинилась Джоди и обхватила ее за талию. «Ты обрезала волосы», — произнес я, удивляясь, как легко выговариваются слова. «Уже давно». Она была так рада, что я заговорил. Наверное, я также радовалась, когда я впервые пописал в горшок, не забрызгав стену. Нравится? Нет. Мама засмеялась. Джоди протянул ей рисунок. Мама сделала восхищенное лицо. Потом оглядела комнату и перевела полные заботы глаза на меня. Я подумал опять кинуться обниматься, но она только спросила, где Мисти? Вопрос ни к селу, ни к городу. Я пожал плечами. Решила не приезжать. «Почему?» «Ее Харли попросил», — объяснила Джоди. Я сердито посмотрел на нее. «Но ты же попросил». «Почему?» — повторила мама. «Потому что они грызутся», — выпалил я. «Ну и балбес же ты, братец. Они цапаются в машине и выводят меня из себя». В улыбке мамы было столько тепла, любви и гордости за меня, что вся моя толстокожесть, которую я успел нарастить за полтора года, вмиг куда-то делась. «Спасибо, Эмбер, с нами нет». Ты как она там?» — настаивала мама. «Кому какое дело?» «Харли», — в голосе мамы звучал мягкий упрек, «с тобой все хорошо?» «Это со мной-то?» «Только бы не заржать». Мою гудящую голову заполнили разгневанные четырехзвездные генералы. Они бродили по усеянному телами полю битвы и задавали тот же вопрос выжившим. «Порядок», — пробурчал я. «Почему же ты говоришь, кому какое дело?» «Просто интересуюсь». «Мне есть до нее дело», — серьезно произнесла мама. «И тебе тоже». «И мне», — встряла Джоди. Я посмотрел на маму, потом опять на Джоди и постарался представить себе маму и дочек в обнималке, как проходят встречи четверки в течение вот уже полутора лет, как они хихикают и сплетничают, обсуждают прически и шмотки и разных бини-бэби. Никто не забивает себе голову ни тем, что стряслось, ни днем сегодняшним, не думает ни о павшем на нас позоре, ни о том, что по счетам надо платить. До меня внезапно дошло. Все это дерьмо девчонок как бы и не касалось. Они не чувствовали, что матери рядом больше нет. Ничего удивительного, в общем. Они легко, куда легче, чем я, прощали ей все. Сквозь пальцы смотрели на то, как она путала, кому клубничное желе, а кому виноградное, и забывала, кто подарил ей на день рождения что-то стоящее, а кто чепуховину. Они защищали маму, когда я считал, что ей неплохо бы извиниться. Вероятно, их терпимость определялась половой принадлежностью. Одна из бабских штучек, которых мне никогда не понять, типа «не приставай ко мне», а через минуту «почему ты не обращаешь на меня внимания?» или «попробуем сказать» «хорошо выглядишь». Могут обидеться «как? Значит, вчера я выглядела плохо». или когда они вбивают себе в голову, что выполнят чисто мужскую работу лучше любого мужика, хотя самой природой для такой работы не приспособлены. За годы, проведенные в женской компании, я кое-чему насчет них научился. А папаша научил меня только одному. Мужики стараются не перетруждаться. «А про Эмбер чего не спрашиваешь?» — пристала Джоди. «Эмбер уже большая», — ответила мама. Тряхнула головой, словно отбрасывая с лица длинные волосы, потом потянулась к волосам рукой, наткнулась на короткую стрижку и разочарованно опустила руку. «Думаю, у нее кто-то появился». Она прошлась по комнате, обняв себя за плечи, будто мерзнет. «У нее свидание, точно». Ее невинный тон вызвал у меня в голове чистый образ юноши в костюме, открывающего дверь авто перед девушкой в изящном платье. в то время как отец девушки попыхивает, трубкой напутствует. «Только не позже десяти, прелесть моя!» К тому же я понятия не имел, что девчонки рассказывают маме про свою жизнь и про меня. «Что такое «кто-то появился»?» — спросил я. По виду мамы я сразу понял, что у нет ни времени, ни энергии растолковать мне девчачий жаргон. Она вольготно расположилась на стуле, даже откинулась на спинку, словно сидела на диване. Джоди забралась ей на колени, прижала голову к груди и принялась трещать. Мама неторопливо погладила ее по голове, поцеловала в макушку, улыбнулась, кивнула. Присутствие дочки действовало на нее, как будто тепло на напряженную мышцу. Сотни раз я был свидетелем такой же сцены дома, ничего не изменилось. Я повернулся к ним спиной, подошел к одной из камер, свисающих с потолка, и заглянул в нее. Интересно, сколько у системы исполнения наказаний записей, на которых люди заглядывают в камеры, как я сейчас? И что прикажете делать дальше? Бетти посоветовала бы мне задать главный вопрос прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Она вечно твердила, что я не смогу подвести итог, пока не спрошу у мамы напрямую, почему она убила папашу. Когда я поинтересовался, что значит «подвести итог», она ответила «восстановить мир». Я ей сказал, что и без этого знаю, почему мама пошла на это. Даже мамин адвокат и обвинитель сходились в определении причины, только один обозначил ее как «материнскую любовь», а другой, как материнскую ненависть. Вопрос состоял в другом, как она могла, и ответ был мне неведом. Следующее, о чем я задумался, они не ли мне с мамой по-крупному. Повод роли не играет, но, поразмыслив, решил не затевать ссору. Настоящих схваток между мной и мамой как-то не выходило, им страсти не доставало. Бетти называла это... интернализации Примечание. В психологии процесс превращения внешних реальных действий, свойств предметов, соцформа общения в устойчивые внутренние качества личности через усвоение индивидом выработанных в обществе или общности норм, ценностей, верований, установок, представлений и так далее. Конец примечания. По мне, причиной всему была лень и трусость. Мне всегда казалось, что по части ссор папаша с мамой прямо-таки созданы друг для друга. Мама кротко принимала все его упреки и жалобы. Чем злее он становился, тем больше терпения она выказывала. В конце концов он выдыхался, переставал орать, и она брала все в свои руки. Как-то папаша развопился, когда мама готовила воскресный завтрак. До того взбесился, что схватил упаковку яиц и принялся расшвыривать их по кухне, Желток по стенам стекал, на полу расплывались липкие пятна. Мисти еще совсем маленькая, засмеялась на своем высоком стуле и захлопала в ладоши. Эмбер сбежала. Как мальчишке, мне пришлось по душе, что творил папаша. Но, как его сын, я понимал, что он запросто может вот так шваркнуть о стену меня самого. И я застыл на месте. Когда боекомплект у него закончился, он перешел к тарелкам. Похватал их со стола, с размаху переколотил и вылетел вон, только дверь хлопнула. Мы не шевелились, ждали, что будет дальше. Собака завизжит, косилка взвоет, машина взревет или тишина все поглотит. Он выбрал машину. Я опять принялся за еду. Вернулась Эмбер. Мисси мотнула головенкой в сторону двери и пролепетала «Папа!». Мама достала тряпку и обвела взглядом испещренный желтыми лужицами пол. Они были повсюду, словно солнце пролилось. Мама вздохнула и записала в перечень покупок «Яйца». Я обернулся и уставился на маму с Джоди на коленях. Она заметила мой взгляд. Ты как будто хочешь сказать что-то, произнесла она. Где у тебя хранятся запасные лампочки? Под раковиной в ванной в глубине справа, моментально ответила мама. А у нас они еще есть? Не знаю, Харли, вздохнула она. Столько времени прошло. Тон у нее был совсем беззаботный, и я понял, она приняла новые условия жизни, в то время как я всего лишь приспособился. Я и не знал, что между. Принять и приспособиться – такая большая разница. А тут мне стало ясно. В первом случае ты действуешь сознательно, а во втором – только подлаживаешься под обстоятельства, чтобы выжить. Прочь из этого помещения. Оно такое тесное, и окон нет. Стулья привинчены к полу, кресло-качалка прикована цепью. Ни подушек, ни картин на стенах, а все телекамеры сделаны в Японии. «Я знаю, радость моя, это очень мило», — услышал я мамин голос. «Харли принял мой банан за полумесяц», — хихикнула Джоди. «Я несколько раз сглотнул, но во рту у меня по-прежнему было сухо. Зато лоб был весь мокрый, под по щекам стекал». Я провел пальцем по щеке, сунул в рот соленый. «Клаустрофобия, вот как это называется». Нормальная реакция на тесную комнату без окон. Я не сумасшедший. Псих убил бы того парня и не стал бы трогать диван. «Забавно, ты подписываешь рисунки, как Харли когда-то», — сказала мама Джоди. «Только он, конечно, не писал «твоя дочь».» Джоди опять хихикнула. «Твой сын!» — вот как он подписывался. «Эмбер и Мисти это и в голову не приходило». По их мнению, я и так знала, кто автор. «Харли рисовал тебе картинки?» «Ну, конечно. Готова поклясться, я их тебе показывала. Они лежат в подвале, в коробке вместе со школьными работами Эмбер и Мисти. Он обожал рисовать». Она опять поцеловала Джоди в макушку и потерлась щекой о ее волосы. «Доля матери все-таки печальна». Никуда не денешься от забот, даже если жизнь круто поменялась. Ссоры, споры, разговоры, ахи-страхи, вопросы к матросам. Для нее мы были и остались детьми. А она для нас кто? «А папе это было не по душе», — объясняла мама Джоди. «Он был за спорт и охоту, как всякий мужчина». «Это глупо», — заявила Джоди. «Еще как». Помню, как он вытаскивал Харли на улицу и пинал в него мечом, как колотил, если Харли, она закашлилась, хотя как знать, вон дядя Майк приставал, приставал к Майку младшему со спортом, а теперь сын в Пенсильванском университете футбольный стипендиат. Она положила рисунок на пол и я представил себе, как его намазывают топиокой. Ты хочешь быть здесь? Прохрипел я. Мамина голова дернулась. «Харли, это смешно». Перед глазами у меня встала ее карта. Меня волокли по черной линии к той точке, где она обрывалась и обращалась в ничто. Я оглянулся и вместо желтого дома увидел карандашный рисунок, изображавший маму. Глаза у мамы были серые, а волосы оранжевые, и она улыбалась. Я до сих пор помнил, как назывались карандаши, Тимбервулф и «Биттер Свит». «Нет», — настаивал я, — «ты хочешь быть здесь». Она легким движением спустила Джоди с колена и встала, сказала испуганно, «Харли», и сделала шаг в мою сторону. Пот заливал мне глаза. Я заморгал, но все равно ее фигура расплывалась. Руки у меня затряслись, как у дряхлого старикашки. Я посмотрел на них и увидел, что испор... Каплями выступает пот. Дыхание перехватило. — Харли, — повторила мама, на сей раз более резко, — и бросилась ко мне. Мое имя раз за разом срывалось у нее с губ и хлестало меня, словно кнут. Ноги у меня подкосились, и я осел на пол. Руки ее гладили меня по лицу. Они дрожали не хуже, чем у меня. Она велела мне успокоиться, положила голову мне на грудь. Я заорал, отодрал ее от себя и вскочил на ноги, хватая ртом воздух. Кинулся к двери, заперта, забарабанил в дверь кулаками. «Выпустите меня!» К маме бросились два охранника. Джоди подхватила свой рисунок. «Тоже приспособилась, гляди-ка». Я осел обратно на пол. Охранники загнали маму в угол. Она закрывала лицо руками и прочитала. Я его пальцем не тронула. Тогда-то я и увидел в первый раз слова в воздухе. Они горели у меня перед глазами, яркие точно фото вспышка. Твой сын Харли.